Глава шестая Олег привез меня домой, чтобы я могла переодеться. Выскочив из черного автомобиля с модным кожаным салоном, я стремительно побежала по подъездной дорожке к входной двери. Было неудобно заставлять мужчину долго ждать в машине, пропуская все веселье. Поэтому, залетев в комнату, я открыла шкаф и начала перебирать вещи. Их было мало. В основном я предпочитала деловой стиль на работе и обыкновенные джинсы и футболки в свободное время. Выбрав единственное темно-зеленое вечернее платье, спешно скинула с себя черное, поправила прическу и уже потянулась к туфлям, как вдруг дверь резко распахнулась, и ко мне подлетела Варя с небольшим красным чемоданчиком в руках. «Я знала, что этот вечер должен закончиться чем-то этаким», Радостно воскликнула сестра. Я не стала уточнять, что конкретно подразумевалось под чем-то этаким, так как в панике уставилась на косметику, которую Варвара принялась вытряхивать на мой туалетный столик. «Черт! Только не это!» «Нет!» — резко сказала я, и уже развернувшись, хотела покинуть комнату, как вдруг сестра мертвой хваткой вцепилась в мое запястье. «Да!» Твердым голосом ответила она, глядя прямо мне в глаза. «Ты знаешь, что я не пользуюсь косметикой и не собираюсь это менять? Пожалуйста, я сделаю лишь легкий макияж, ты даже не заметишь. Хватит быть молью, ты со стенами сливаешься, больно смотреть. Ты не понимаешь, не нужно меня ломать, я не хочу. Давай просто попробуем», — умоляла сестра. Можешь вообще не смотреть в зеркало и забыть о том, что я коснулась твоей физиономии. Но если появишься среди одноклассников в вечернем платье и без макияжа, это будет выглядеть странно. Ты, конечно, красивая, я с этим никогда не спорила. Но в толпе разукрашенных красоток будешь белой вороной. А ведь наоборот, не хотела привлекать к себе лишнее внимание». Хочешь, чтобы потом все перешептывались, обсуждая твою неестественную бледность и круги под глазами? — Ты понятия не имеешь, что я чувствую, когда вижу это, — почти кричала я, указывая на косметику и чувствуя приближающуюся истерику. — Мира, очнись. Это не бомба замедленного действия. Это просто обычная косметика. Она тебя не укусит. Лицо твое не отвалится, и солнце с неба не упадет. «Сколько можно вести себя так, будто твое место в дурдоме или в книге рекордов в рубрике «Самые тупые фобии»?» «Это глупо». «Да мне плевать. Я не хочу даже просто смотреть на нее. Ты ничего не знаешь обо мне. Не видела, через что я прошла. Знаешь, как тяжело чувствовать себя никчемной, когда простые жесты и действия с твоей стороны приводят к последствиям, которые с каждым разом становятся все хуже?» «Знаешь, каково это...» когда просто боишься сделать лишний шаг и чувствуешь себя ущербной на фоне других. Вечно ты думаешь, что понимаешь все лучше других и не осознаешь, что можешь задеть чьи-то чувства или страхи. — Ты боишься помады? — тоже закричала Варя, хватая ее и бросая мне под ноги. — Да, я боюсь гребаной помады! — присаживаясь на край кровати и закрывая глаза ладонями, прошептала я. Этот разговор будто вновь вернул меня обратно в ту квартиру, где я потеряла себя. Я сорвалась. Снова. Сестра не могла понять, что я чувствовала в этот момент, и я надеялась, что этой девчонке никогда не придется столкнуться с подобным. Я не позволю. Да и она не настолько глупая, в отличие от меня. В Варе был стержень, она умела защищаться. Размышляя об этом... Я благодарила Бога за то, что этой колючке достался такой сильный характер. Пожалуйста, пусть она будет счастлива и любима. Пусть сестра всегда будет в безопасности. «Я просто хочу помочь», – прошептала Варя, и я поняла, что перегнула палку, заметив, как заблестели ее глаза. «Я хочу вернуть обратно свою жизнерадостную сестру», – и показать, что у тебя хватит сил жить нормально, несмотря на то, что произошло. Я всегда в тебя верила, верю и сейчас. Я знаю, родная, прости. Я встала и крепко прижала ее к себе. Наверное, ты права. Но моя крыша уехала уже давно и никак не хочет возвращаться. Мне слишком долго вдалбливали в голову весь этот бред, поэтому я до сих пор так реагирую. Не получается это контролировать. Прошло слишком мало времени. Я правда понимаю, но мне больно смотреть, как твое бледное лицо портит такое шикарное платье. Сквозь слезы засмеялась сестра. Обещай, что не переусердствуешь. Отстраняясь, улыбнулась я и полностью доверилась ей. Обещаю, твое лицо просто перестанет кричать об усталости. Мать родная тебя узнает, не переживай. Пока Варя делала макияж, я проваливалась в воспоминания, анализируя свою реакцию на жест сестры. Больно было от того, что обидела ее, но в тот момент мозг будто отключился, подкидывая воспоминания. Я старалась дышать ровно. Закрыв глаза, вновь и вновь напоминала себе, что прошлое не должно больше властвовать над моей жизнью. «Готово!» Услышала голос Вари, возвращающий меня в реальность. Она отступила в сторону, переминаясь с ноги на ногу, явно опасаясь моей реакции. Я посмотрела в зеркало. Мир не обрушился на голову. Это по-прежнему была я. Варя лишь слегка подкрасила мои ресницы, подчеркнула карие глаза золотистыми тенями. Совсем немного, почти незаметно. Оттенок помады тоже подобран идеально. «Делает цвет моих губ лишь слегка темнее, чем обычно». «Спасибо», — прошептала я, обняв сестру, стараясь не заплакать, радуясь, что рискнула перешагнуть эту ступень. «Наша маленькая победа», — всхлипнула она. «Ты даже не упала в обморок». И мы вместе рассмеялись, обнимаясь и глядя в зеркало на двух таких похожих друг на друга красавиц. Я все еще чувствовала себя некомфортно, но понимала, что когда-нибудь смогу снова привыкнуть к косметике и перестану бояться слов, которые уже никогда не прозвучат в реальности, оставаясь лишь в воспоминаниях. Слишком долго я принимала их за истину и позволяла им менять себя до неузнаваемости. Пришло время освободиться от голоса, поселившегося в голове. Я, правда, этого хотела и отчаянно нуждалась в помощи, ведь не верила, что была способна справиться с этим самостоятельно. Я стала такой слабой, этого он и добивался. Убить способность сопротивляться, уничтожить возможность спасти себя, подчинить и показать, что в целом мире не найдется никого. Никого, кроме него». Будь благодарна. Молчи, молчи. Глупышка. Заткнись и слушай. Зажмурившись, я уже по привычке заглушила голос в голове, который с каждым днем все больше врастал в мое подсознание. Сегодня я не собиралась быть послушной.